Глава 17. Теплая встреча. Дорогие гости, а не надоели ли вам еще ваши хозяева? Боль отступила только утром, и утром же мне позволили поесть. Вкуса еды я не почувствовала, проглотила выделенную мне часть запасов и поняла, что совершенно не наелась. Из-за отвратительно проведенной ночи я невыносимо хотела спать, но профессор решил, что нельзя терять время, и нам нужно поискать выход из долины. Они с Дани уже изучили это место вдоль и поперек, и никаких щелей в скалах не заметили. Теперь нужно было, чтобы монолитные стены скал изучила я, с моим новоприобретенным умением видеть невидимое. Сразу же после скудного завтрака я старательно принялась осматривать скалы. «Профессор!» — позвала я через некоторое время. «Здесь расселена. Мы все можем пройти через нее». Цирин подошел, отметил увиденное мной место и потребовал, чтобы я осмотрела остальные скалы. «Увы, больше ничего странного или необычного я увидеть не смогла». «Значит, расселена!» — задумчиво пробормотал профессор, услышав об этом. «Что ж, выбора у нас нет. Уходить отсюда нужно все равно». И чем быстрее, тем лучше». В расселину действительно пролезли все. И уже через несколько минут мы стояли у небольшого ручья, скрытого под группой незнакомых мне лиственных деревьев, и смотрели на величественно возвышающийся старинный замок в нескольких километрах от нас. «У кого какие мысли?» Мрачно поинтересовался Цирин, внимательно разглядывая громадину впереди. «Лично у меня мысль была только одна». Там, наконец-то, можно будет поесть. Именно ее я и озвучила. Даня, услышав меня, лишь хмыкнул, а вот профессор страдальчески поморщился. О чем-нибудь другом, кроме еды, ты думать можешь? Нет, ничуть не смутилась в этот раз я. Мой желудок уже прилип к позвоночнику. И прямо сейчас мне все равно, кто нас там встретит, если он нас вкусно накормит. Проглот. Скривился ректор и обернулся к лешему. У тебя какие мысли? Только ради еды туда точно идти не стоит. Бросил камешек в мой огород Даня. А вот узнать, что да как, просто необходимо. Но соваться туда втроем — чистое самоубийство. Хочешь сходить сам? Леший пожал плечами. Почему нет? Давайте условимся о месте встречи, и если до заката не вернусь, будете знать, что дело здесь нечисто. Пусть так. К моему отчаянию согласился профессор. — Мы с Магдаленой будем ждать тебя здесь. Даня наклонился, зачем-то взял пригоршню земли у ручья, положил ее в карман, повернулся и быстрым шагом направился к замку. — Что это было? — удивленно спросила я у своего бывшего учителя. — Особая магия, подвластная только природным существам, — ответил ректор, провожая взглядом удалявшуюся фигурку. — Профессор, так мы до заката голодными будем? — вспомнила я о своей проблеме. Цирин скривил губы. «Кто о чем, а Магдалена Аидия? Ты бы лучше поинтересовалась, почему дух-хранитель вдруг взялся нам помогать». Я вскинула брови. «А что не так? Там разве есть какие-то подводные камни?» «Магдалена, ну вот скажи, как ты с таким наивным взглядом на мир дожила до своих лет?» — поинтересовался профессор. «Снова ругаете?» — и не думал пока. — покачал головой мой собеседник. Но нужно же и головой думать, а не только цацками любоваться. Дух-хранитель постоянно называл тебя видящей, подробно рассказывал о том, что означает этот статус для него и библиотеки. — А вы хотите сказать, что он мечтает заполучить меня к себе в качестве помощника? — Ну, наконец-то! Разум стал появляться в этой хорошенькой головке. — Именно, Магдалена, именно! И браслет он тебе отдал не просто так, по доброте душевной. Наоборот, ему жизненно необходимо, как бы странно это ни звучало, по отношению к духу. Чтобы ты как можно скорее вернулась в ту комнату. И, как ты понимаешь, вернулась насовсем. Поэтому сто раз подумай, прежде чем воспользоваться силами браслета. Может статься, что вызволять тебя из библиотеки будет некому. Ты меня поняла? Я потрясенно кивнула. Да, профессор. Отлично. Теперь насчет твоего неумолкающего желудка. Да, я его слышу. Не красней. Понимаю, что молодой растущий организм надо кормить постоянно и желательно довольно плотно. Но мясо я тебе сейчас предложить не могу. А вот листья этого дерева ты поживать вполне способна. На вкус они напоминают хлебные изделия. Так что пара часов молчания твоего живота у нас будет. Хорошо, профессор. Подчинилась я, сорвала несколько листиков и с некоторой опаской положила в рот. Цирин оказался прав. Мой желудок обманулся и на некоторое время действительно замолчал. Подождав, пока я утолю первый голод, мой бывший учитель поинтересовался. — Что такого страшного тебе приснилось, что ты решила надеть черный опал? Выслушав подобное описание моего сна, мужчина изумленно на меня посмотрел. — Да, Магдалена, умеешь ты находить приключения. — И что я натворила в этот раз? «Ожидая уже чего угодно, расстроена, спросила я». «Ты разозлила Иргов». Примечание. Ирги. Призрачные духи сна. Ответственные за любые насылаемые на человека сновидения. Считается, что Иргов без их желания не может в реальности увидеть даже Архимаг. Те, кому во сне приходят Ирги, обречены на неудачи и невезения в реальной жизни». Существует предание, что тот, кто навлек на себя гнев духов сна, в реальной жизни будет наказан проблемами и несчастьями. Конец примечания. Осталось понять, почему. А при тут духи сна? Притом, в своем сне ты видела именно их. Ой. Вот тебе и ой. Теперь хоть понятно, почему наше путешествие проходит так нескучно. Я привычно зарделась. Хорошо, что Цирин не стал ничего добавлять, и мы замолчали. Время тянулось медленно. Пока мы ждали Даню, ректор усиленно медитировал, восполняя свой магический резерв, а я заинтересованно разглядывала окрестности. Каждый раз, когда мой желудок начинал возмущаться, я кормила его листвой, ощущая себя при этом жвачным животным. Леший вернулся в сумерках, когда мы уже отчаялись, уставший, но довольный, а самое главное — сытый. Я мрачно посмотрела на него, и Даня рассмеялся. «Не злись, Лена. Сегодня вечером и тебя покормят. А пока держи». И мне дали большой, обсыпанный маком публик, который я сразу же начала усиленно грызть. «Все в порядке», — рассказывал между тем наш разведчик Цирину. «Никакой ловушки. Население, граф с женой и дочерьми, и десяток слуг. Насколько я понял, маги здесь не появляются. Жуткая глушь». «А почему ты так долго?» — глотая очередной кусок, поинтересовалась я. «Так замок же большой. Пока смотришь, пока с людьми побеседуешь». «Пока поешь», — продолжила я Залешева. Тот хмыкнул. «Завидуешь?» «Ответить я не успела. Ректор примиряюще поднял руки». «Хватит, дети. Даня, какую легенду ты им рассказал?» «Да в принципе особо ничего и выдумывать не пришлось. Сказал, что вы, профессор, решили отдохнуть от академии и отправились путешествовать». «Мы с Леной составили вам компанию». А потом однажды Лена засмотрелась на бабочку, пробормотала что-то непонятное и нас выбросила здесь. Мой бывший учитель улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Я же гневно пригрозила. «Я тебя убью!» «За что?» Шкодливо прищурился леший. «За правду?» «За все!» Прошипела я, пытаясь обойти профессора. Цирин ухватил меня за рукав и покачал головой. «Магдалена, когда ты уже повзрослеешь? Вот-вот!» Откровенно веселился леший, благоразумно отступив подальше. Я послала ему взгляд, обещающий все кары небесные, но при ректоре продолжать выяснение отношений не стало. До места назначения мы дошли не спеша, минут через тридцать. Причем Даня благоразумно старался держаться от меня подальше. При близком рассмотрении здание поражало своими размерами и величием. Странными в такой глуши. Еще больше удивляло то, что это была вовсе не неприступная крепость, которую ожидаешь увидеть в отдаленных местах империй. Не было ни массивных решеток, ни узких окон, ни подъемного моста, ни рва. Нет, это скорее был дворец, больше походивший своим строением на резиденции императора. Высокие широкие окна, на стенах изображения мифических существ — Мраморные колонны, украшающие вход, узорчатая кровля, миниатюрные башенки по бокам. Какой-то очень странный замок. На пороге нас встречал чопорный дворецкий, одетый в серую ливрею, без единой складочки, просто идеально выглаженную. Почтительно поклонившись и предупредительно приняв у нас с ректором верхнюю одежду, слуга проводил нас в обеденный зал, где за длинным празднично накрытым столом Освещаемым многочисленными свечами в канделябрах сидело четверо, мужчина и женщина лет тридцати, и двое девочек-подростков. Едва мы вошли в комнату, граф поднялся и, улыбаясь, радушно протянул руку Цирину. — Рад видеть господина мага в своем доме. Разрешите представиться. Альфор Ант Цивеский, владетель этих земель, моя дрожайшая супруга Гонда и наши дочери. «Сьюзи и Роза, присоединяйтесь к нашей трапезе, прошу». Цирин ответил на рукопожатие, представил нас и сел на предложенный ему стул возле хозяина. Даню посадили рядом с графиней, меня слева от одной из дочерей. Пока слуги торопливо вносили дополнительные столовые приборы, хозяева и гости с интересом разглядывали друг друга. Высокий, слегка полноватый, но статный граф был одет в хлопковые темно-серые брюки и белую сорочку. Одежда явно была домашней. Графиня же и ее дочери, все три среднего роста, щеголяли шелковыми парадными платьями нежно-розового цвета. Им, блондинкам, очень шел и цвет и наряд, приталинными по фигуре. Фасоны платьев были одинаковы. От дочерей хозяйку отличало лишь глубокое декольте, обшитое кружевами, и золотое колье с необычайно красивым рубином в виде кулона. Отец семейства, видимо, не видел никакой необходимости переодеваться перед приемом нежданных костей. А вот дамы явно решили произвести впечатление своими нарядами на архимага и его молодых помощников. Я мысленно порадовалась тому, что наша одежда, взятая из сундуков библиотеки, была качественно зачарована, и путешествие а потом и неожиданная погоня за профессором, ничуть не сказались на внешнем виде нашей троицы. Наконец, слуги закончили сервировать стол, поставив перед гостями явно недешевый фарфор, и можно было подумать о еде. Пока Цирин и Даня рассказывали семейству о нашем путешествии, в урезанном виде, естественно, я с удовольствием попробовал овощной суп, Через несколько минут мужчины замолчали, и все взгляды обратились на меня. Надо признаться, к разговору я не прислушивалась, поэтому ко всеобщему вниманию была не готова. Но когда я посовала перед трудностями, и Магиня Магдалена очаровательно улыбнулась, обращаясь к хозяевам: "Суп просто превосходный. Ваш повар наверняка настоящий волшебник. Отличный вкус!" Взгляд графини из заинтересованного, и что эти двое успели обо мне рассказать, сделался удовлетворенным. Похвала блюдам ей явно пришлась по душе. Уже потом, когда мы покинули замок, Даня рассказал, что поваром у графа служил сводный брат графини в небрачный отпрыске ее любвеобильного отца. Несмотря на разницу в пять лет, Повар был старше. Брат с сестрой были с детства близки. И, выйдя замуж, графиня забрала родственника с собой. Но узнала я обо всем этом намного позже. А в ту минуту графиня польщенно улыбнулась. «Благодарю, Магдалена. Я передам Брану. Уверена, он будет признателен вам за похвалу. Ваш учитель сообщил, что вы какое-то время проработали при дворе Фрезии. Не могли бы вы нам поведать об их нравах и моде?» Мы живем в такой глуши, боюсь, что наши взгляды о модных вещах уже устарели. До конца обеда толком поесть мне больше не дали. Я постоянно развлекала благородное семейство рассказами о придворной жизни и бытии империи, изредка выдумывая разнообразные детали и сюжеты. И, как и просила графиня, делая акцент на модных тенденциях последних лет. Наши хозяева были в восторге, мои же спутники наслаждались принесенными блюдами. После обеда граф пригласил нас в вычурно обставленный зал, игравший роль гостиной. Все там, нарочито выставленное на показ, буквально вопило о богатстве наших хлебосольных хозяев. И расшитые золотой нитью длинные черные портьеры, и явно выписанная из самой столицы империи изящная мебель, подобная той, что использовалось во дворце императора, и изысканный чайный сервиз, изготовленный, как мне показалось, на заказ в самой Ирдии, славившейся своей посудой. Развлекали нас министрели, два симпатичных паренька, о которых буквально сломали глаза дочери графа, по очереди декламировали стихи, аккомпанируя себя на людни. Я, уставшая и не выспавшаяся, особо не прислушивалась, и все же одно из произведений произвело на меня впечатление, заставив на короткий миг задуматься, а как же выглядела планета до всех этих нескончаемых войн, в результате которых многие расы исчезли или же затаились в горах и под землей. Как впоследствии оказалось, с некоторыми из ушедших рас нашему небольшому отряду предстояло познакомиться лично, но это все было потом. Тогда же мы все сидели в гостиной и слушали красавца-миннестреля. Небо черничного цвета, мягкий сиреневый дождь, Нежные всполохи лета, в воздухе скрытая ложь, Легкое ветродыхание, алые блики костра, Вечного чуда желания нежит весь мир до утра. Слышатся звуки свирели, эхо-заливистый смех, Ночи крылатой качели мчатся куда-то наверх, Фаун любуется феей, гномы танцуют фокстрот, В чаще спокойствием веет, эльфы стремятся в полет. Доброю сказкой наполнен этот таинственный мир, Но почему же безмолвен, плачет тихонько сатир? Максимилиан Цырин Вот посидею я с ней раньше времени. Как пить дать посидею? Ящерица ее зачаровала, видите ли. И она устроила мне гонки с препятствиями. Вкусным я ей показался. Дурында малолетняя. А может и правда отправить ее в компанию духа. Там все в стазисе. И под защитой находится. Особых разрушений она причинить не сможет. Да и ирги глядишь, не достанут. Эти любят гадости в реальности делать, когда через сон-то не в состоянии. А замок этот необычный. Нет, ничего угрожающего я здесь не чувствую, но что-то явно не так. Странные флуктуации, непонятные ощущения. Надо будет лешему сказать, пусть бдительности не теряет, да за Магдаленой следит внимательно. Чувствую я, она пакость очередную задумала. Вон как глаза блестят. Впрочем, от нашей могини... Если она захочет повеселиться, даже подземный бункер не спасёт. И там достанет неуёмное создание. Магдалена. «Поселили нас на одном этаже с хозяевами, что, по идее, должно было нам польстить. Профессор и Даня получили апартаменты неподалёку от Графских. Мне же выделили комнату рядом с девочками». Мои покои были сравнительно большими, явно больше тех, что я занимала во дворце Василисы и Елисея, и гораздо более комфортными. У одной из стен в центре располагалось спальное место внушительных размеров, и я при одном взгляде на него поняла, что этой ночью наконец-то буду спать на перинах. У стены напротив стоял высокий платяной шкаф, в котором оказались домашний байховый халат и кружевная ночная рубашка, сшитая из льна. Обе вещи моих размеров, так что я рискнула предположить, что принесли их специально для меня. Наискосок от входной двери было узкое окно, возле которого поставили небольшой письменный столик с толстым блокнотом, пером и наполненной чернилами-чернильницей и два кресла, обитые плюшем. Я только-только успела переодеться и повесить свою дорожную одежду в шкаф, как в дверь постучали. И я точно знала, кто это пришел. Варвара явно была не самой любопытной женщиной на земле. «Входите!» — разрешила я, присаживаясь на пышную кровать под тяжелым балдахином. В комнату впорхнули обе дочери графа. Они тоже уже переоделись и, в отличие от меня, красовались в миленьких шелковых домашних платьицах в крупный цветочек. Их кудряшки, аккуратно уложены в прическу перед ужином, теперь непослушно болтались, чуть прикрывая уши. «Привет!» — весело улыбнулась одна из них, девочка с голубыми наивными глазами. «Я Сьюзи, она Роза». У Розы были глаза зеленые. «А ты и правда ведьма?» «Вообще-то правильнее будет говорить магиня Искренне улыбнулась я в ответ и похлопала по перине рядом с собой. «Садитесь, интересное расскажу!» Следующие полтора часа я щедро делилась с моими благодарными слушательницами, разнообразными байками и забавными случаями своей учебы и жизни студентов магической академии. Рассказывала о хитростях при сдаче экзаменов, о месте преподавателя магам и друг другу, о веселых пирушках после окончания сессии, о своих приключениях на каникулах и во время учебы. Близняшки, конечно же, были в восторге. Они внимательно ловили каждое мое слово. Их глазки так и горели от нескрываемого любопытства. А потом я подмигнула сестричкам и с заговорщицким видом прошептала. «Девочки, а хотите посмотреть, как я колдую?» «Ну, конечно же, они хотели!» И уже через несколько секунд мы все трое бесшумно крались по темному коридору замка в сторону комнат, в которых поселили моих спутников. «Спрятаться от обиженной ведьмы, да еще и лелеющий план мести!» «Ой, да не смешите меня!» «Я точно знала, в какой комнате находится Даня», доложил поисковик, направленный на ауру Лешева. Дальше дело было за малым. Встав напротив входной двери, я прошептала необходимые заклинания, и воздух замерцал от магических переливов. А потом эти самые переливы, послушные моему желанию, выстроились змейкой и быстро втянулись в замочную скважину. «Сейчас Лешему будет очень весело, а нам уже можно сбегать», что я и сообщила своим добровольным помощницам. Они тихо прыснули в кулачки, и мы все втроем на цыпочках вернулись в мою комнату. «А что теперь?» — спросила одна из девочек. «А теперь Роза и Сьюзи. Мы просто немного подождем». И я предвкушающе улыбнулась.